В глазах его мелькнул испуг. Но, помолчав, он сказал, «И ты думаешь, что я соглашусь на развод?» Говорить о том, что, знаю, его брак с женой оформлен, было незачем. Яснее ясного стало, что он мне ни в чем не поможет. И о том, как может считать меня виновницей ареста, затевать разговор тоже было бессмысленно». «Да, наверное, он на самом деле так и не думал. Я посмотрела на часы. Ты хочешь, чтобы я ушел? Мне пора? Пора». Трудно сказать, почему стояла возле двери, которую захлопнула за ним. Послышалось что-то вроде стона. Пролетом ниже Эрик стоял и плакал. Сошла к нему. «Ну же, Эрик!» «Я только сейчас понял, как дико изголодался по твоей душе, по уму, по глазам и голосу, зачем они все это сделали, зачем им это было нужно, что делать сейчас, все уже сделано, и не без личного вклада, Эрик, успокойся, не надо так, не надо». Я не могу без тебя. Не умер тогда, так сейчас. Ни тогда такого не случилось, ни тем более сейчас. Ты жив, и все у тебя прекрасно, остальное ненадолго отойдет. Он позвонил на следующий же день. Я у твоего дома, выйди, мне надо что-то тебе сказать. Навстречу шел чему-то, улыбаясь. Ты надела кофточку?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 Знаю одно. За то, что говоришь, по-прежнему не отвечаешь. Не верю ничему. С тех давних пор не верю. Ты просто забавляешься, да? Почему не стесняешься это делать? Я мог быть другим. Ты поверила им, — перешел он в наступление. Ты сдала меня им. Почему, почему я сейчас полон злобы за то, что они покалечили нашу жизнь? А под злобой? о т з л о б ы тоже нет прощения. Не так уж плохо. Мы увиделись еще однажды, когда он особенно на том настаивал. Я шла в Дом кино на просмотр картины. Знаешь, — рассказывал он, — дочь вчера подошла ко мне и спросила, «Папа, что с тобой? У тебя что-то случилось?» «Она меня очень чувствует. Она самое близкое мне существо. Сколько ей? Девять лет». «Уже большая девочка. Хорошо, что у тебя такой друг». Сидя рядом, он на экран не смотрел, не видела картины и я. как бы просчитывало то, что в нем происходило. Вот всплеск его фантазии и стаял. Сознание обрело способность все здраво оценивать. Он понял, что имеет хороший дом и семью, и вдруг панически испугался, что может это потерять из-за вспышки чуть-чуть недожитого прежнего». Я забыл, я вспомнил, мне надо еще забежать в институт. Он мог не объяснять. Я знала, что он заспешит спасать себя и семью от собственных минутных завихрений. Понимала я и то, что эту свою семью он уже не предаст. Она дана ему судьбой, она его настоящая. И мысленно помогала ему. Ступай, слава Богу, тебе есть куда стремиться. Хорошо, что ты вовремя сумел создать все свое, а я...